Известие, что по крайней мере целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мизиглиза. Примирившиеся Франсуаза и Садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны. «Поверьте, Франсуазе, — говорил Садовник, — революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие». «Ах да!»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 Все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай поэтому лирическую прозу Бергота, и если титанический собиратель ритмов, написавший Бахвата и барзую Магнуса, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой метр, нектаром олимпийских богов